Глава пятая. Ночь, сквозь которую брежет день. Жан-Вальжан обернулся, услышав раздавшийся стук в дверь. «Войдите», — проговорил он слабым голосом. Дверь отворилась. Показались Казетта и Мариус. Казетта бросилась в комнату. Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери. «Казетта», — сказал Жан-Вальжан, выпрямляясь на стуле, и раскрывая дрожащие от слабости и волнения объятия. Он был страшно бледен, но в его воспламененных глазах светилась беспредельная радость. Казетта, задыхаясь от волнения, припала на грудь к Жану Вальжану. «Отец!» — сказала она. Жан Вальжан чуть слышно бормотал дрожавшим от волнения голосом. «Казетта! Она! Это выбор баронесса! Это ты! Ах, боже мой!» И, чувствуя, что Казетта все крепче сжимает его в объятиях, прибавил. — Это ты. Ты здесь. Ты меня, значит, прощаешь. Мариус, опустив ресницы, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и, судорожно сжимая губы, чтобы не разрыдаться, прошептал. — Отец мой. — Так и вы меня прощаете, — сказал Жан Вальжан. Мариус не мог выговорить ни слова, и Жан Вальжан прибавил. — Благодарю вас. Казетта сняла шаль и бросила шляпу на кровать. «Это мне мешает», — сказала она. Затем, усевшись к старику на колени, она очаровательным движением откинула его белые волосы и поцеловала в лоб. Жан-Вальжан до такой степени растерялся, что без сопротивления позволил ей это. Казетта, смутно лишь догадывавшаяся, в чем тут дело, удвоила ласки, как бы желая этим уплатить долг Мариуса. Жан-Вальжан прерывающимся голосом бормотал. «Как люди, однако, глупы!» Я думал, что я ее больше уже не увижу. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе, все кончено, вот ее платьица, а мне несчастному не суждено уже больше видеть Казетту. Я говорил себе это в то самое время, когда вы поднимались по лестнице. Не глуп ли я был? Вот до какой степени люди могут быть слепы. А все потому, что люди забывают о Боге. Милосердный Господь говорит, «Ты думаешь, глупый, что ты покинут?» Нет. Нет, этого не было и не будет. Он и видит, что старику нужен добрый ангел-утешитель, и ангел к нему приходит. И «Я опять вижу Казетту. И я опять вижу малютку Казетту. Ах, если бы вы знали, каким несчастным чувствовал я себя!» Он совсем задыхался, и прошла целая минута раньше, чем он собрался с мыслями и вновь заговорил. Мне и в самом деле нужно время от времени видеть Казетту. Сердцу тоже нужно давать поглодать косточки, хотя я и чувствовал, что я совсем лишний. Я старался доказать себе, ты ни на что не нужен. Сиди в своем углу, вечного ведь нет ничего на свете. Ах, слава тебе, Господи, я опять вижу ее. А знаешь, что я тебе скажу, Казетта? Твой муж ведь очень красив. Ах, какой у тебя красивый вышитый воротник! Я люблю такие рисунки. Это выбирал тебе по всей вероятности твой муж. Потом тебе нужно бы еще кашемировую шаль. Господин Понмерси, позвольте мне говорить ей «ты». Это будет недолго. На это Казетта возразила. «Как это нехорошо было с вашей стороны покинуть нас таким образом. Куда это вы ездили? Почему пробыли вы так долго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех или четырех дней». Я посылала Николетту и все время отвечали «Его еще нет». «Когда вы вернулись? Почему вы не дали нам знать?» «А ведь вы ужасно изменились. Ах, какой вы нехороший отец!» «Он был болен, а мы этого даже и не знали. Слушай, Мариус, пощупай, какая у него холодная рука». «Вот и вы, наконец, пришли ко мне, господин Пон Мерси. Вы меня прощаете», — повторял Жан Вальжан. При этих словах, которые Жан Вальжан говорил уже не в первый раз, — Все, что накопилось в сердце у Мариуса, нашло, наконец, себе выход, и он воскликнул. «Казетта! Слышишь ты, что он говорит? Он все продолжает твердить одно и то же. Он просит у меня прощения. А знаешь ли ты, Казетта, чем он провинился передо мною? Он спас мне жизнь. Он сделал даже больше. Это он дал тебя мне». А затем, после того, как он спас меня и дал мне Казетту, знаешь, как он поступил сам с собой? Он принес себя в жертву. «Вот что это за человек. И он же еще говорит мне неблагодарному, забывшему обо всем, чем я ему обязан, безжалостному, кругом виноватому перед ним. Благодарю вас. Казетта, если бы я провел всю остальную жизнь у ног этого человека, то и этого было бы слишком мало. Ради того, чтобы спасти меня для тебя, Казетта, он побывал на баррикаде, он прошел через водосток, он побывал и в аду, и в клоаке». Он избавил меня от тысячи смертей, рискуя все время погибнуть там. В нем сосредоточились все добродетели, все мужество, все геройство, вся святость, какие только могут быть в человеке. Казетта, этот человек настоящий святой. Тише, тише пытался остановить его Жан Вальжан тихим голосом. Зачем говорить все это? Ну а сами вы, — вскричал Мариус с гневом, в котором слышалось в то же время и благоговение. «Почему вы ничего не говорили? Виновны вы также и сами. Вы спасаете жизнь людям и скрываете это от них. Вы делаете еще больше, и под предлогом признания в преступлениях вы клевещете на себя. Это ужасно!» «Я сказал правду?» — отвечал Жан Вальжан. «Нет», — возразил Мариус. «Правда должна всегда оставаться правдой, а вы не сказали мне всей правды. Вы были фабрикант Мадлен и не сказали этого». «Вы спасли Жавера и не рассказали об этом. Я тоже вам обязан жизнью. Почему вы не сказали мне этого?» «Потому что я думал то же самое, что и вы. Я находил, что вы совершенно правы, и что мне следовало удалиться. Если бы вы узнали о моем странствовании по водостокам, вы заставили бы меня остаться с вами. Поэтому я должен был молчать. Если бы я рассказал об этом, это только стеснило бы. Что такое могло бы стеснить?» «Как это могло бы стеснить?» — возразил Мариус. «Неужели вы думаете, что вы останетесь здесь? Мы вас увезем. Ах, Господи, подумать только, что я узнал все это случайно. Мы вас увезем с собой. Вы составляете одно неразлучное целое с нами. Вы и ее отец, и мой. Вы не пробудете и дня в этом ужасном доме. Не воображайте себе, пожалуйста, что вы здесь будете еще и завтра». «Завтра», — сказал Жан Вальжан, — «меня здесь не будет» но я не буду и у вас». «Что вы хотите этим сказать?» — возразил Мариус. «Но нет, мы этого не допустим. Вы никогда больше не расстанетесь с нами. Вы принадлежите нам. Мы вас не пустим». «Теперь все устраивается отлично», — прибавила Казетта. «У нас тут экипаж. Я вас увожу. Если понадобится, то я употреблю даже силу». И, смеясь, она сделала вид, что поднимает старика на руки. «В нашем доме...» — Вас все еще ожидает приготовленная для вас комната, — продолжала она. — Если бы вы знали, как хорошо теперь в саду. Азалии цветут восхитительно, аллеи усыпаны речным песком, в котором попадаются маленькие синие раковинки. Вы попробуете моей земляники, я ее сама поливаю. И чтобы не было больше ни баронессы, ни господина Жана, у нас республика, и все говорят друг другу «ты». Не правда ли, Мариус? Программа изменена. Если бы вы знали, отец, какое у меня было горе. В стене свела себе гнездо красношейка а противная кошка съела ее бедная моя маленькая хорошенькая красношейка она клала на окно свою головку и смотрела на меня как я о ней плакала я готова была убить кошку но теперь никто уже не смеет плакать все должны смеяться все должны быть счастливы вы едете сейчас с нами как обрадуется дедушка у вас будет свой уголок в саду вы будете ухаживать за ним и мы еще посмотрим, удастся ли вырастить вам такую же хорошую землянику, какая у меня. Я буду делать все, что вы захотите, но и вы будете меня слушаться». Жан-Вальжан слушал, что она говорит, но точно не понимал. Он скорее слушал музыку ее слов, чем вникал в их смысл. Крупная слеза, темная жемчужина души медленно собиралась в глазу. Он прошептал «Вот явное доказательство, что Господь милосерден». — Отец мой, — сказала Казетта. Жан Вальжан продолжал. Жить вместе и в самом деле было бы очень хорошо. У них на деревьях в саду много птиц. Я ходил бы гулять с Казеттой. Хорошо быть живыми людьми, здороваться друг с другом по утрам, звать один другого в сад, видеть друг друга с раннего утра. Каждый из нас завел бы себе свой особый уголок в саду. Она угощала бы меня земляникой, а я рвал бы ей розы. Это было бы прелестно. Только он прервал себя и тихо сказал: "Жаль". Слеза не упала, а скрылась в глазу, и Жан Вальжан заменил ее улыбкой. Казетта взяла руки старика в свои руки. "Господи", сказала она. "Ваши руки стали еще холоднее. Неужели вы больны? Неужели вы страдаете?" "Я? Нет", отвечал Жан Вальжан. "Я чувствую себя очень хорошо, только Он остановился. «Только что?» «Я сейчас умру». Казетта и Мариус вздрогнули. «Умрете?» — воскликнул Мариус. «Да, но это пустяки», — сказал Жан Вальжан. Он вздохнул, улыбнулся и продолжал. «Казетта, ты говорила со мной. Продолжай. Поговори еще. Итак, твоя красношейка умерла. Говори же, говори, мне хочется слышать твой голосок». Мариус с ужасом смотрел на старика. Казетта испустила раздирающий душу крик. «Отец! Отец мой! Вы будете живы! Вы будете живы! Я хочу, чтобы вы жили! Вы слышите, что я вам говорю!» Жан-Вальжан поднял голову и с выражением восторженного обожания взглянул на нее. «О да, не позволяй мне умирать! Кто знает! Быть может, я и послушаю тебя. Я уже умирал, когда вы приехали». Это меня остановило, и мне кажется, что я точно оживаю. «Вы полны силы жизни», — воскликнул Мариус. «Неужели вы воображаете, что такие люди умирают? У вас было горе, а теперь его у вас больше не будет. Я прошу у вас прощения, и теперь я уже на коленях. Вы будете жить с нами и жить долго. Мы отнимем вас у смерти. У нас обоих отныне будет только одна забота — ваше счастье». «Вот видите», — сказала Казетта вся в слезах, Мариус говорит, что вы не умрете. Жан Вальжан продолжал улыбаться. Если вы возьмете меня к себе, господин Пон Мерси, разве я стану от этого другим? Конечно, нет. Бог думал так же, как и мы с вами, и он не изменяет своих решений. Мне следует уйти. Смерть все примеряет и все устраивает. Бог лучше знает, что нам нужно. Будьте счастливы. Пусть господин понмерси обладает казеттой, пусть молодость сочетается с утренней зарей, пусть вас окружают дети мои сирень, пусть поют соловьи, пусть ваша жизнь будет зеленой, озаренной солнцем лужайкой, пусть ваши души будут наполнены небесным блаженством, и пусть я, никому и ни к чему не годный, пусть я умру. Так будет лучше всего, и так должно быть. Будьте же рассудительны, Теперь уже ничего нельзя изменить. Я чувствую, что теперь все кончено. Час тому назад у меня был обморок. И потом за эту ночь я выпил весь этот кувшин воды. Казетта, какой у тебя славный муж. Тебе с ним гораздо лучше, чем было со мной. В дверь постучали. Вошел доктор. «Здравствуйте и прощайте, доктор», — сказал Жан Вальжан. «Вот мои бедные дети». Мариус подошел к доктору. Он сказал только одно слово «доктор», но в тоне, каким он произнес это слово, стоял немой вопрос. Доктор ответил на вопрос выразительным взглядом. «Из-за того только, что нам что-нибудь не нравится», — сказал Жан Вальжан, — «вовсе не следует, что мы имеем право роптать на Бога». Наступило молчание. Все чувствовали, что у них в груди захватывает дыхание. Жан Вальжан обернулся к Казетте. Он смотрел на нее такими глазами, как будто хотел взять ее с собой в вечность. На краю могилы, куда он уже сходил, ему еще доступно было чувство восхищения, когда он смотрел на Казетту. Отражение ее милого личика освещало его бледное лицо. Могила тоже может иметь свою прелесть. Доктор пощупал ему пульс. «А, так это вы ему были так нужны», — прошептал он, глядя на Казетту и на Мариуса и, наклоняясь к уху Мариуса, прибавил «Слишком поздно». Жан-Вальжан, не спускавший все время глаз с Казетты, спокойно взглянул на Мариуса и на доктора. Он едва слышно проговорил «Умереть — это ничего. Ужасно не жить». Вдруг он поднялся, иногда такие страшные усилия означают агонию. Он твердым шагом подошел к стене, отстранил Мариуса и доктора, который хотел ему помочь, Снял висевшее на стене маленькое медное распятие, сел опять со свободой движений вполне здорового человека и, кладя распятие на стол, сказал громким голосом «Вот великий страдалец». Потом его грудь опустилась, голова покачнулась, как будто ее уже взяла могила, а его лежавшие на коленях руки начали как бы царапать ногтями материю его одежды. Казетта, поддерживая его под руку, рыдала, старалась говорить, но не могла. Из уст ее вырывались лишь отдельные слова. «Отец, не покидайте нас. Неужели мы вас нашли только для того, чтобы снова потерять?» прогонию можно сказать, что она действует приливами. То она приближается к гробу, то удаляется снова. Смерть точно исследует почву. Жан Вальжан после этого полуобморока окреп, сделал движение головой, как будто за тем, чтобы стряхнуть с нее мрак, и снова стал почти совсем бодрым. Он взял рука в Казетты и поцеловал его. «Он оживает, доктор, он оживает!» — воскликнул Мариус. «Вы оба очень добры», — сказал Жан Вальжан. «Я хочу вам объяснить, что именно меня беспокоит. Меня беспокоит господин Пон что вы не хотите взять этих денег. Эти деньги действительно принадлежат вашей жене. Я все объясню вам, дети, и поэтому-то мне так приятно видеть вас». Черный агат привозят из Англии, белый агат привозят из Норвегии. Обо всем этом вы прочтете на том листе бумаги. При изготовлении браслетов я придумал изменения, усовершенствование Это красивее, прочнее и дешевле. Вы теперь понимаете, как наживаются деньги. Богатство Казетты принадлежит ей. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны. Превратница поднялась по лестнице и заглянула в полуотворенную дверь. Доктор сказал ей, что она не нужна, но он не мог помешать сердобольной старушке перед уходом крикнуть умирающему «Позвать к вам священника!» «У меня здесь есть священник», — отвечал Жан Вальжан. И он поднял палец кверху, как бы указывая им на кого-то, видимого только ему одному. Весьма возможно, что епископ и в самом деле присутствовал при его кончине. Казетта тихо подложила ему под спину подушку. Жан Вальжан продолжал. «Господин Пон Мерсии, не бойтесь ничего, клянусь вам в этом. Шестьсот тысяч франков принадлежат Казетте. Труды всей моей жизни пропали бы даром, если бы вы отказались воспользоваться ими. Нам удалось очень хорошо делать этот мелкий стеклярусный товар. Мы конкурировали с берлинскими изделиями. По цене их даже и сравнить нельзя с немецкими. Гросс, содержащий в себе 250 штук отшлифованных бусинок, стоит всего три франка. Когда умирает дорогое нам существо, взгляд приковывается к нему, точно хочет удержать его. Муж и жена, обезумевшие от горя, не зная, что сказать умирающему, в отчаянии стояли возле него, причем Мариус держал в своей руке руку Казетты. Жан-Вальжан с каждой минутой слабел, все более и более приближаясь к темному горизонту. Его дыхание стало неровным и прерывалось хрипами. Он с трудом шевелил руками, ноги уже не слушались его, и в то самое время, как росла все увеличивавшаяся слабость всех его членов, а тело его все более тяжелело, на лице его все яснее и яснее выступало все величие его души. В его глазах сиял свет нездешнего мира. Его лицо бледнело и улыбалось. В нем уже не было жизни, тут было нечто другое. По мере того, как слабело дыхание, духовные силы его все возрастали. Это был труп, за спиной которого угадывались крылья. Он подозвал к себе знаком сначала Казетту, а потом Мариуса. Очевидно, настала последняя минута последнего часа, и он начал говорить им таким слабым голосом, что казалось, будто голос этот доносится издали. Точно между им и ими выросла стена. «Подойди. Подойдите оба. Я вас очень люблю. О, как хорошо умирать так!» «Ты меня тоже любишь, Казетта. Я хорошо знал, что ты всегда любила своего старичка. Как это мило с твоей стороны, что ты положила мне за спину подушку. Ты ведь поплачешь обо мне немножко? Только не очень. Я не хочу, чтобы ты слишком много горевала. Вы должны как можно больше развлекаться, дети. Я еще забыл сказать вам, что на пряжках без шпилек выручалось больше, чем на всем остальном. Гросс из двенадцати дюжин обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Это действительно было великолепное дело. Вас не должно удивлять, господин Пон Мерси, что я дал в приданное шестьсот тысяч франков. Это честно нажитые деньги. Вы можете с чистой совестью быть богаты. Вы должны иметь карету, брать время от времени ложу в театре. Казетта должна иметь красивые бальные туалеты, угощать своих друзей хорошими обедами, и вы оба должны быть очень счастливы. Обо всем этом я сейчас только писал Казетте. Она найдет мое письмо. Ей же я завещаю и два подсвечника, которые стоят на камине. Они из чистого серебра, но для меня они дороже золота». Дороже бриллиантов. Простые свечи, если вставить в них, превращаются в восковые. Не знаю, доволен ли мною там наверху тот, кто их мне дал. Я сделал все, что мог. Дети мои, имейте в виду, пожалуйста, что я бедняк, поэтому похороните меня где-нибудь подальше, в уголке, и положите на могилу камень, просто чтобы отметить место. Это моя воля. На камне не нужно делать никакой надписи. Если Козетте вздумается иногда прийти ко мне на могилу, это доставит мне удовольствие. Господин Пон Мерси, вы тоже очень обрадуете меня, если последуете ее примеру. Я должен вам признаться, что я не всегда вас любил. Простите мне это. Теперь вы и она составляете для меня одно целое. Я считаю своим долгом поблагодарить вас, так как чувствую, что Козетте будет счастлива с вами. Если бы вы знали, господин Пон Мерси с каким удовольствием я любовался ее розовыми щечками. Я страшно горевал, когда они бледнели. В комоде лежит 500сот франковый билет. Я его не трогал. Это отдайте бедным. Казетта, видишь, там на постели лежит твое маленькое платьице. Узнаешь ты его? С тех пор прошло всего десять лет. Как быстро летит время. Как мы были тогда счастливы. Кончено. — Дети мои, не плачьте. Я ухожу недалеко. Я вас увижу оттуда. Ночью вы взглянете на небо, и вы увидите, что я вам улыбаюсь. Казетта, помнишь ты, Монфермейль? Ты была в лесу, ты боялась. Помнишь, как я взялся за душку ведра с водой? Я в первый раз дотронулся тогда до твоей ручки. Она была такая холодная. — Ага, барышня, в то время у вас были... Красные ручки, а теперь они у вас белые. А твоя большая кукла, помнишь ли ты ее? Ты ее называла Катериной. Ты очень горевала, что ее нельзя было взять с собой в монастырь. Ангелочек мой, столько раз ты меня смешила тогда. После дождя ты пускала на воду соломинки и смотрела, как они плывут. Один раз я дал тебе отбойник из ивы и из желтых, голубых и зеленых перьев. «Ты это забыла. Маленькой ты была, такая шалунья. Ты любила играть. Ты привешивала кушам вишни. Но все это миновало. Лес, через который я проходил со своим ребенком, деревья, под которыми мы гуляли, монастырь, где мы скрывались, твои игры, веселый смех детства — все это только тени. Я воображал себе, что все это принадлежит мне. В этом-то и заключалась моя глупость». Эти тенардье были очень злые, но их нужно простить. Казетта, настало время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали фантиной Помни это имя. Фонтина. Становись на колени каждый раз, как произнесешь его. Она много страдала. Она очень любила тебя. Она была несчастна во всем, в чем так счастлива ты. Это Божья воля. Он там, наверху. Он видит нас всех и ведает, что творит. «Дети мои, я ухожу. Любите всегда друг друга. На свете ничего не может быть выше этого. Любите друг друга. Вспоминайте иногда о несчастном старике, который умер здесь. О, моя милая Казетта, я не виноват, что не видел тебя все это время. Это раздирало мне сердце. Я доходил до угла улицы. Люди, которые видели, как я брел мимо них, принимали меня за сумасшедшего». Я действительно сходил с ума. Один раз я вышел даже без шапки. Дети мои, я уже начинаю плохо видеть, а я хотел еще многое сказать вам, но это все равно. Вспоминайте иногда обо мне. Вы счастливые люди. Я не знаю, что со мной, но я вижу свет. Подойдите ближе, я умираю счастливым. Дайте мне положить руки на ваши милые, горячо любимые головы. Казетте и Мариус опустились на колени и, задыхаясь от слез, припали к рукам жана Вальжана. Но руки эти уже не шевелились. Он откинулся назад, и его освещал свет двух подсвечников. Его бледное лицо смотрело на небо. Он позволял Казетте и Мариусу целовать свои руки. Он был мертв. На небе не было звезд, и ночь была очень темной. Без сомнения во мраке стоял какой-нибудь величественный ангел с распущенными крыльями, готовый принять его душу.